Глава 9 Спасибо, что спас меня. К тому времени, когда отряд подъехал к поляне, начало смеркаться. Как только повозка остановилась, Олег подъехал к ней и спешился, протягивая руку Франческе. Женщина немного замерзла, поэтому накинула его длинный плащ. И сейчас, боясь о него споткнуться, она не стала отказываться от помощи, спрыгивая на землю франческо сразу развернулась и сделала шаг вперед, но, поняв, что что-то мешает ей идти дальше, остановилась. Она недоуменно посмотрела на свою руку, еще зажатую в длинных красивых пальцах. Олег тут же выпустил ее ладони и тоже пошел вперед рядом с женщиной, направляясь к выделенной им палатке. Мужчина поднял полог пропуская Франческу вперед и не отходя от нее ни на шаг. «Ну, конечно». Пробурчала на себе поднос «Кто бы сомневался, что ты меня одну не оставишь?» Женщина зашла внутрь, остановилась и скинула плащ, перебросив ее через стул. Оставшись в узких спортивных бриджах и застелкнутой ветровке, которая не скрывала изгибов стройного тела, Франческа встала посреди палатки, раздумывая, чем можно заняться. Учитывая, что после сегодняшней неудачной попытки бег пока стоит отложить. А поскольку учиться вышивать в одиночестве было уже поздно, да и ничего для этого не нашлось, размышлений набралось много. Алик остался стоять у входа, рассматривая это совершенное тело, которое только подчеркивало современная спортивная одежда. Зная, что нельзя сделать то, что хочется, он решил распрячь коня и сходить за своим оружием. «Я принесу вещи», — сказал он от входа, привлекая внимание Франчески. «И хочу, чтобы, когда я вернусь, ты осталась на месте». Такая постановка предложения несколько возмутила женщину, поэтому она не смолчала. «На «Ну что, если не останусь?» — невинно спросила она, хотя лицо выражало совсем другие эмоции. «Хочешь проверить?» Спокойно произнес он добавил, «Оставайся здесь». «Ты еще меня привяжи, чтобы наверняка!» Бухнула она в сердцах, а потом замерла, поняв, что сказала что-то не то. и «Если ты настаиваешь». Также спокойно протянул он, но выражение его лица что-то неуловимо поменялось. Франческа не могла точно сказать, что это было. Серьезное раздумие над ее словами или ожидание ее положительного ответа. Мужчина так настойчиво ее разглядывал, что ей стало немного не по себе. Глупая шутка грозила обернуться чем-то совершенно непредсказуемым. «Ты там куда-то собирался», — пробурчала она, стремясь сменить тему и на всякий случай добавила «А я жду тебя здесь». Еще пару секунд Олег смотрел на нее, потом кивнул и вышел из палатки. Ранческа выдохнула, поняв, что задержала дыхание. Порой его взгляд был таким обжигающим, что под ним по телу пробегала почти ощутимая волна чего-то, что женщина предпочла именовать легким беспокойством или страхом. «Да, это объяснение подойдет лучше всего». Лукавила она даже сама с собой. Стараясь успокоиться, Франческа села на край кровати и подтянула под себя ноги. Расстегнула ветровку, почувствовав, что вдруг стало немного жарко. Женщина закрыла глаза и посталась вспомнить что-то об этом мире и вроде бы своем прошлом. Поняв, что в голове снова появляется боль, Она быстро прекратила эти попытки и стала рассматривать внутренность палатки. Со вчерашнего вечера ничего не изменилось. Алик довольно скоро вернулся. Через плечо перекинутывающего мешок и арбалет. Другой рукой она похватила небольшой таз с водой. Свои вещи кинул на пол, а таз поставил на стол. И рядом сложил какую-то белую ткань. Порывшись в своем мешке, он достал завернутые в тряпцу сушеные травы. Мужчина сел за стол и снял наручи, освобождая рукав рубашки. Сейчас оказалось еще заметней, что ниже локтя светлая ткань порвана, и ее покрывали пятна бурой засохшей крови. олег достал кинжал и надрезал рубашку, одной рукой потянув за рукав, отрывая присохшую ткань. Одна из толстых ран, оставленных зубами волка, открылась и стала снова кровоточить, не говоря уже о том, что отрывать от кожи засохшую корку наверняка было больно. Глядя на все эти приготовления и радикальные меры, Франческа не выдержала. «Да кто же так делает?» — воскликнула она и поднялась с кровати. Женщина подошла к Алику и просто откинула его руку Не глядя на мужчину, она подхватила его пораненное запястье обеими ладонями и поднесла к тазу. Зачерпнув горсть воды, Франческа положила мокрую ладонь поверх его рубашки. «Нужно размочить засовшую кровь, а не отрывать все с мясом», – проворчала она, снова поливая водой. «Вот, опять рана открылась». Женщина наклонилась над его рукой. Распущенные волосы золотой волной упали через плечо, скрывая ее от Алика. Мужчина быстро вдохнул, когда изящные пальцы коснулись его запястья. Вторую руку он положил на колено, боясь спукнуть свою нежданную врачевательницу, поняв, что уже потянулся убрать волосы, которые мешали ему видеть Франческу. Повторив обливание несколько раз, женщина аккуратно подняла край рубашки, отклеивая ее от раны. В образовавшийся разрез стали видны неглубокие длинные полосы, оставленные клыками хищника. Одна из них продолжала кровоточить, поэтому Франческа взяла кусок ткани, явно принесенный именно для этого, и стала аккуратно промывать раны. Женщина понимала, что это он получил из-за нее, и почувствовала укол совести. Было больно? Из-за золотистой завесы донесся то ли вопрос, то ли утверждение. Хм, произнес низкий голос, все нормально. Франческа стояла рядом с мужчиной, склонившись, и края ветровки постоянно задевали стол, раскладываясь на нем. Поэтому женщина остановилась, сняла куртку, скинув ее на стул, и перебросила волосы на другое плечо, чтобы ей уже ничего не мешало. «Надо чем-то обработать рану», — произнесла она, наклонившись и проводя по его руке чистой тканью. «Здесь есть что-то, что останавливает кровь?» Не получив ответа, женщина повернула голову к Алику. Находясь от него всего в нескольких десятках сантиметров, она сразу столкнулась его взглядом Глаза оказались настолько темными, что в них можно утонуть франческо замерла, глядя в эту черноту. «Травы на столе». Тихо произнес Алик, разрушив этот гипноз. «А?» Женщина моргнула и сразу спрятала взгляд, повторив. «Да, травы на столе». Помощница взяла в руки то, что он выложил, и глупо уставилась на них. Это выглядело, как какие-то мелкие засушенные листья на коротких ножках что дальше она не представляла. «И что с ними делать?» спросила женщина, крутя листья в пальцах. «Как-то примотать их к руке?» «Их нужно растереть и насыпать на руку», усмехнулся пострадавший Франческа снова посмотрела на лекарство у себя в руках, раздумывая об уровне медицины в этом мире, не говоря уже о том, что она очень сильно сомневалась в надёжности такого метода, как насыпать на разорванную кожу какую-то труху. «Уверен, что на открытую рану можно сыпать это сушёное», недоверчиво произнесла она. «Неизвестно, где всё это валялось». «Уверен». Мужчину забавляло её беспокойство. «Как скажешь». Не стала больше протестовать Франческо. «Это твоя рука отвалится, если что». Не откладывая больше, женщина взяла пару листочков в ладонь и крепко сжала, стараясь их раздавить. Потом накрыла руку другой ладонью и стала планомерно перетирать листья. Сосредоточившись на этом занятии, Франческо оперлась локтями о край стола. Алик смотрел на женщину рядом с собой. В спортивной футболке ясно выделяли все плавные линии ее стройного тела. Взгляд мужчины скользил по изгибу спины, открытой длинной шеи и профилю ее красивого любимого лица. Он не смог сдержаться и протянул руку, чтобы прикоснуться к ней. «Так достаточно мелко?» – вдруг спросила Франческа, протягивая ладонь с перетертыми травами. Вынырнув из задумчивости, охотник накрыл ее ладонь своими пальцами, медленно водя по растертой горсти листьев. Даже этого прикосновения было достаточно, чтобы все мысли вылетели у нее из головы. От раскрытой ладони по руке распространялись приятные волны, и Франческа задержала дыхание, почувствовав, как ускоряет собиение сердца. Пальцы Алика остановились оставшись лежать на ее ладони, и он подался вперед. «Достаточно?» Послышался ответ, но в голосе больше звучал вопрос. Женщина ощутила на щеке его горячее дыхание и вкупе с его тоном поняла, что безопаснее будет не поворачиваться. «Отлично!» Она ответила изменившимся голосом и немного отстранилась, увеличивая расстояние между ними. «Тогда это можно высыпать тебе на руку». Помощница протянула руку к ране, и Алик вынужден был убрать пальцы. Франческа деловито сосредоточилась на порезах, чтобы за этим скрыть охватившее ее волнение. Когда с порошком было покончено, она спросила, «А где бинты?» «Что?» Алик не понял незнакомое слово. То, чем тебе руку перевязать. На столе мужчина кивнул на горстку ткани, которую принёс. Хм, недоверчиво протянул Франческо. Хотя не буду у тебя спрашивать, всё равно скажешь, что уверен. Она размотала длинную полосу ткани и стала тщательно перевязывать его руку. Мужчина завороженно смотрел, как порхают её тонкие пальцы. Когда ткань почти закончилась, предстояло разрезать хвост на две части и обвязать запястье. Но чем-то сделать Франческа не знала. Алекс заметил ее сомнение и достал кинжал, показывая, что готов ей помочь. Закончив с перевязкой, Франческа сразу отодвинулась подальше, встав на безопасном расстоянии, все еще не понимаю, почему ее начинает охватывать волнение от прикосновения этого мужчины. Но и пока она тщательно перевязывала ему рану, чувство вины, что была этому причиной, съедало ее изнутри, не говоря уже о том, что тот спас ее жизнь, а она даже ничего ему не сказала. «Спасибо, что спас меня». Франческа подняла на него изумрудные глаза, показывая всю искренность своих слов. «Охотник», только немного успокоил дыхание, сбившееся от блестей этой женщины, как она встала перед ним с таким открытым выражением лица. Глядя сверху вниз в эти огромные глаза, заглядывающие в его лицо, невозможно не поверить в ее искренность. И этот образ придавал ей столько очарования, что сердце любого забилось бы чаще. Алик не хотел ни на минуту оставлять Франческу, Но находиться с ней наедине становилось все сложнее. Особенно, когда она продолжала щеголять в этом наряде. Охотник все сильнее хотел обладать ей в такие моменты, как этот, прилагал все усилия, чтобы сдержаться. Поэтому прибег к уже испытанному средству. Не стоит утруждаться. усмехнулся он, пожав плечами. Просто вернул тебе услугу. Теперь мы квиты. Ее лицо сразу поменялось. Женщина нахмурилась и опустила глаза. «Я, значит, за него волнуюсь, а это все не стоит внимания и благодарности!» Тут же разозлилась она. какой же он толстокожее существо!» «Вот, возьми!» Алик отцепил от пояса кинжал и протянула его Франческе. «Ты не можешь ходить безоружный!» Женщина вообще не собиралась вооружаться ножом, но рукоять, видневшаяся из ножа, выглядела такой необычной и красивой, что рука сама потянулась, чтобы забрать кинжал. Она внимательно рассматривала плавные узоры, перетекавшие один на другой по белой кости. Тонкие пальцы скользили по ним, повторяя их очертания. Алик сделал быстрый вдох, залюбовавшись этой чувственной картиной. И опустил глаза, стараясь скрыть свой горящий взгляд. «Не жалко отдавать?» — спросила женщина, отвлекшись от оружия. но «Он всегда был твой», — ответил он. «Так же, как этот меч». «Ха-ха!» — засмеялась она. «Это уже перебор «Меч можешь оставить себе». «Хорошо». Алик пожал плечами. Франческа посмотрела на мужчину, поняв, что про клинок была вовсе не шутка. «Еще скажи, что я умею им пользоваться». И это начинало ее забавлять. «Нет», — честно ответил мужчина, «но пару приемов ты знаешь». «Можешь оставить себе», — повторил Франческа, качая головой. «Она никогда не поверит» что могла бы стоять и размахивать мечом, будто какой-то средневековый рыцарь. «Как хочешь». Он снова пожал плечами. Франческа и кинжал не хотела брать, но едва до него дотронулась, не захотела выпускать его из рук. «Если ты все еще не передумала и не хочешь поужинать с Беатрис», начал охотник. «Нет». Резко оборвала она. Тогда я принесу еды. Закончил собеседник. Алик отвернулся, забрал воду и грязную ткань и пошел к выходу. Не боишься, что я тебя прирежу? С издевкой произнесла женщина ему спину. Мужчина задержался у входа и, не оборачиваясь, произнес. Ты не первый раз мне это говоришь. Спокойно ответил он. Я пока жив. На этот раз Алик вернулся быстро. В руках он нес две миски с похлебкой и хлебом. Еда выглядела простой, горячей и вкусной. Мясо хорошо разварилось и таяло во рту, а бульон оказался очень наваристым. Тот, кто это готовил, знал свое дело. К вечеру усталость, накопившаяся за весь день, взяла свое. Еле молча, совсем не хотелось что-то обсуждать. Алик был немногословным человеком, и сейчас достаточно того, что его женщина находилась рядом. Доев и отодвинув от себя пустую миску, Франческа снова бросила взгляд на кинжал перед ней. Женщина положила ладонь на рукоять, проводя пальцами по истёршимся узорам, и хорошо помнила, как метнула его в спину того мужчины, совершенно не задумавшись, к чему это приведёт. Но сейчас, осознав всю тяжесть содеянного, она не могла понять, как могла такое сделать. «Ты сегодня очень тихая», – произнес Алик и усмехнулся. «Не похоже на тебя». Франческа продолжала сидеть в задумчивости и ничего не ответила. Но не упустила бы возможности возразить, даже если бы это была правда. Через несколько минут она подняла глаза на сидевшего мужчину и Тик спросила, «Я же его убила?» Алекс собирался было ответить, «И что такого?» Но остановился на полуслове встретившись с потерянным взглядом Франчески. так кого он знал раньше, не задала бы такой вопрос, ясно отдавая отчет своих действий. Если она кого-то убивала, то это делалось из необходимости. Выбор предстоял лишь в том, кто умрёт, она сама или тот, кто на неё напал. И больше не поднимала эту тему и не сожалела о содеянном. В этот раз под угрозой оказалась его жизнь. И увидев кинжал в спине нападавшего, он даже не подумал о том, что Франческо задумалась хотя бы на мгновение, спасая его. Но что тогда происходило сейчас? Он видел перед собой такой потерянный взгляд и ожидание какого-то другого ответа, кроме очевидного. «У тебя не было выбора», — вдруг сказал охотник. «На нас напали, и они знали, на что шли. Раньше ты не переживал таких вещах». Если при первых его словах Франческа подумала, что он хочет её утешить, то окончание фразы повергло ее еще большую меланхолию. «Таким человеком я была?» Само вырвалось из ее уст. «На кону была либо моя жизнь, либо его». Жестко сказал он, глядя ей в глаза. «Ты сделала свой выбор, и придется его признать». Франческа не выдержала этого тяжелого взгляда и опустила глаза. Алику показалось, что она даже немного сжалась от тяжести своей вины. Ему стало так сложно на это смотреть, что он не мог дальше продолжать говорить очевидные вещи. «Ты выбрала меня». Очень тихо и мягко произнес мужчина, вкладывая в эти три слова не только тот смысл, о котором они сейчас говорили. Охотник медленно протянул руку через стол и накрыл ее пальцы лежащие на руке эти кинжалы. В этот раз она не отдернула руку, а осталась сидеть неподвижно с низко низкопучной головой. Не убирая своей ладони, мужчина поднялся и подошел к Франческе. Он потянул ее вверх, заставляя подняться. Как только женщина встала на ноги, тот бережно обхватил ее обеими руками, едва прижимая к себе. Стоя в объятиях этого мужчины, но ощущает тепло, исходившее от него. Казалось, что можно совсем забыть всё случившееся за этот короткий промежуток времени. Только к вечеру Франческа поняла, сколько у неё было шансов сегодня умереть. И в последнем случае именно он её спас. Хотя, наверное, и во всех других тоже. Если бы люди вокруг не сражались с теми, кто устроил засаду, Сейчас она бы могла лежать рядом с тем мужчиной или вместо него. Чем дольше в голове звучали жесткие слова Алика, чем тетя она понимала, что он полностью прав. «Ты сделала то, что сделала. Теперь живи с этим». Подумала она про себя, но в сказанной фразе как будто звучала ворчливость и дребезжание старческого голоса. Мысленно женщина отогнала от себя этот образ, все же соглашаясь его правотой. Франческа закрыла глаза и уткнулась в лбу в широкую надежную грудь. Простояв так несколько минут, она все еще не хотела отходить. Но Алик отпустил руки, обвивавшие ее, и отстранился. Не успела в голове сложиться недовольная мысль, как женщину подхватили на руки. И Алик подошел к кровати, выкладывая ее. Он сразу лег рядом, снова обняв Франческу, и опуская подбородок ей на макушку. Женщина слегка нахмурилась, но все произошло так быстро, а в его объятиях было так тепло и надежно, что она полностью расслабилась, обмякнулась в этих руках. Заканчивался тяжелый длинный день. Когда мужчина услышал ровное дыхание спящей франчески, он опустил голову и поцеловал ее в макушку. Эта женщина никогда не переставала его удивлять. И Олик давно смирился с тем, что сколько бы времени ни прошло, он никогда не сможет ее понять.